Итак, я узнала много нового и интересного. Во-первых, деньги никто не брал. Значит, возможности ограбления и подставы отпадают. Пролетели вы, Татьяна Александровна, с этой версией, как фанера над Парижем. Теперь командировка. Валентин Арсений ведь жаждал отправиться в Москву. Зачем ему это было надо? Итак, следует прежде всего разобраться с Москвой. Что могло привлечь Клюжева в этой странной за счет отпуска командировки? Да такое, из-за чего он покинул жену и любовницу, непонятно. Всё больше я склонялась к версии исчезновения из-за командировки. Но на одной зацикливаться тоже нельзя. Что там ещё у нас высвечивается? Конкурент, который в итоге добился своего. Его поставят на место Клюжева. Глеб Ломов, если не ошибаюсь. Пора однако проверить Ломова на вшивость. Как показывает печальный опыт, конкуренция ужасная вещь. Иной человек из-за мелочи готов порой удавить более удачливого коллегу. А тут, место заведующего отделом политики, почти босс, если оперировать психологией конкуренции. И если удача не спешит идти в руки, можно подтолкнуть её. Да, Ломова просто необходимо прощупать. А ещё компромат. Надо подумать о компромате. Он его явно собирал. Клюжев я имею в виду. Вроде бы больше версий нет, но и это что-то с чем-то. Поездка по вечернему городу меня несколько развлекла, и вернувшись домой, я принялась готовить. Иногда очень хочется побаловать себя, лапушку, какой-нибудь вкуснятиной. Тем более, что в выходные я совершила паломничество по магазинам и закупила много всякого. А бедный Клюжев как раз в это время куда-то пропал. Тьфу ты! Но хоть теперь вечером могу я перестать думать об этом журналисте? Вот что я сделаю. Приготовлю шницель с миндалем. Интересное блюдо, надо сказать. Шницели отбиваются, обваливаются в муке, яйце и измельчённом миндале, после чего обжариваются. Но это не самое главное. Самое вкусное соус. Он готовится из вишнёвого сока с капелькой коньяка. Приготовив всё, я решила, что после всех сегодняшних трудов вполне имею право позволить себе отдых и уселась перед телевизором. Справа от себя поставила на стол пепельницу и чашку горячего свежесваренного кофе. На коленях разместила тарелку со шницелями и приступила к позднему ужину, пытаясь не допустить возвращения в мою голову мыслей о деле. Чудесно поужинав, а затем заставив себя вымыть посуду, терпеть не могу это занятие, я отправилась спать. Часы показывали первый час ночи. Завтра предстоит довольно напряженный день, но до завтра еще целая ночь. Будильник я поставила на 10 утра. Позволю я себе, любимой, выспаться. Знала бы я, как начнется это самое завтра.